смиренно мудрых высотах зажглись плеяды и нету никакой отрады и нету горечи в мирах во всём однообразный смысл и совершенная свобода не воплощает ли природа гармонию высоких чисел Новы пол снег, и ногота деревьев траурною стала. Напрасно вечером зяла небес золотая пустота. И белый, чёрный, золотой, печальнейший из созвучий отозвалось неминучий и окончательный зимой.